Глава четвёртая. По домам не стреляли из всех видов оружия, в том числе и импортного, которое только в иностранных боевиках видели. А здесь держали вживую и разбирали, собирали раз по 100, чтобы уметь это делать с закрытыми глазами и стреляли. В расположении стоя, лёжа, сидя Из несущегося на полной скорости автомобиля в падении на землю днём, ночью, в дождь, в туман, с левой руки и с правой руки, на звук голоса и звук шагов стреляли, стреляли, стреляли. Пока эти пистолеты, пистолеты и пулемёты, автоматы и винтовки не приросли курками к их пальцам, а мушками к их глазам, пока они не научились чувствовать полёт пули, как собственный взгляд, который всегда и мгновенно попадает куда надо. «Замучили совсем!» — жаловались друг другу старлей. «Я даже ночью дергаюсь, словно из пулемета шмаляю. А я в туалете с пуговицами ширинки справиться не могу, потому что пальцы трясутся». Потом были взрывы. «Мину надо накладывать следующим образом», — показывал инструктор. «Да нет так!» Так она будет не опасней новогодней хлопушки, что вы подарите своей тёще. А вот так. В этом случае для подрыва вам хватит всего 100 г взрывчатки. А в этом и полпуды будет мало. Всё зависит от того, куда вы направляете взрывную волну. Ясно? Так точно. Тогда приступайте к учебному минированию. Первая двойка вперёд, взять взрывчатку, на всякий случай побольше. Чтобы наверняка, броском до участка минирования, подрыть насыпь, налепить мину на рельс, воткнуть взрыватель. Старший лейтеран Кузнецов, подрыву готов? Ну так подрывайте. Взрыв, грохот, аж уши заложило, а дымов. А результат, ну-левой. Цел рельс, как новенький. Ну что, убедились? Теперь давайте возьмём втрое меньше взрывчатки. И налепим её следующим образом. Вот так и так. Теперь взрыватель либо в укрытие, взрыв, и в том месте, где только что был рельс, дырка и рваные лохмотья металла. Вот, примерно, на так и действуйте. Взрыв, взрыв, взрыв. А на спор гвоздь с взрывом пополам перерубить, так, чтобы половинки целыми остались. Неслобо. Не слабо? А давай попробуем. Как костёр из деревьев сложить так, чтобы они подорванные с стволами сразу на костровище легли и друг на друга, и ещё загорелись без спичек. И ещё загорелись. Ой, момента. А проскис парашютом дневные, ночные, на воду, на пятачок, на крышу отдельно стоящего здания, надо с парашюта с машины на землю. С земли в машину, с поезда на насыпь, с насыпи в поезд, с прибрежного утеса в воду, с крыши трехэтажного дома вниз, с крыши того же здания, в окна на свободно провисающей веревке, так, чтобы ногами в раму с одновременной пальмой из всех стволов. И просто падение, споткнувшись на полосе препятствий, мордой в грязь или в каблук ботинка впереди бегущего товарища. Через полтора года генерал построил свою вдвое предевшую и в 10 раз замотыревшую команду. "Но, «Ну, штасеньки, как самочувствие? Не жалеете, что попали в нашу команду?" "Никак нет, очень рады. Ну, тогда и я рад. Разрешите обратиться, товарищ генерал." "Обращайтесь. А зачем нас всему этому учили? Для каких целей?" Для военных ещё вопросы есть? Нет? Тогда кругом и бегом марш. Куда? В Псковской области я обратно. Но никак они не отучатся глупые вопросы задавать. Ну что за недотёпы? И снова взрывы, стрельба, прыжки, кроссы, физподготовка, маскировка на местности, ориентирование. Скрытое проникновение на территорию, занятую противником, вождение бронетехники, рукопашный бой все полтора года, от звонка до звонка. На выпускном экзамене старший лейтеранд Кузнецов вытащил билет Узел связи морской бригады. На берегу Тихого океана. Ну, в смысле, разведка, проникновение и уничтожение. Доброс Ясен. Так точно, ясен. Ну тогда идите, думайте. Думал Кузнецов 3 недели. Вместе с откомандированной в евроспряжение тройкой курсантов захватим языка. Вы подёршим как следует, наденем его форму и предлагал пиво баврав. И первый же патруль возьмёт нас за жж абры, потому что пароль для прилегающих территорий, он может и не знать, возражал Кудрешов. Эй, слушай, зачем язык? Надо штурмом набрать побольше гранат и коротким броском вперёд, горячился задохлик из Закавказского военного округа. Кто добежит, тот герой. Тебе, рызо, лишь бы гранаты покидать, чтобы по шумнее. Да что? Мужчина не должен бояться запаха пороха. Тут или пан, или пропал, или орден на груди, или неуд в зачётку. Эй, слушай, неуд нельзя. Меня обратно в село там не примут, скажут, зачем хуже всех был. Так, гранаты отпадают. Ещё предложения? Нет? Тогда по новой. Это штаб, это береговая полоса, здесь и здесь минные поля, здесь сигнализация, здесь наблюдательные посты. Единственная дорога к КП, казармы, кухня. А что же мёст? А вот где пункт связи? А может его и нет. Ну ты скажешь, как так нет? Что же они с помощью семафорные азбуки приказы в подразделение передают или голубиной почтой? Но мы все окрестности использовали и ни черта никаких признаков, кроме обычной телефонной линии. Значит, лучше искать надо. Да лучше не получится. Я и так локтями коленками и тем местом, что между ними расположено, все крестные камешки изщупал. Нет там ничего. Значит, на территории надо искать. Хорошо бы только как туда проникнуть? Не есть трёх заображения. Через минные поля со стороны хвост блока или от берега? Там же скалы отвесные, можно и упасть. Можно только другого выхода я не вижу. Слушайте, А если в наглянку? — Как это? Вот — Да так, без всяких там ползаний на брюхе, так сказать, в полный рост. — А что, это идея. Надоело коленки и все прочее, оскалы шоркать. В назначенное время к КП отдельной морской бригады подошла машина со специальными корреспондентами газеты «Красная звезда». — Извините, но мы ни о чем таком не знаем. Нежинил за дежурный по КП. Как так, не знаете? Разве вас не предупредили? Мы должны подготовить репортажи в вашей бригаде на две полосы. Разве вам не позвонили из Москвы? Никак нет? Безобразие! Всегда у нас так. Летели за 10.000 км. Ну что же нам теперь обратно уезжать? Минуточку, я сейчас свяжусь с командованием, и они что-нибудь придумают. Нет, никаких корреспондентов не знаем, удивилось начальство. А ты документы у них проверял? Проверял, вроде и в порядке с фотографиями и печатями. Правда, мне раньше такие смотреть не приходилось. А как они там вообще психуют? Нервы не чейют. Грозятся в Москву звонить, чтобы репортаж отменять. Репортаж жалко. Это же на все воржённые силы. Слушай, ты их там развлеки как-нибудь, пока мы с командованием свяжемся. — А как развлечь? — Ну, не знаю. Анекдоты расскажи, пивом напои, гопакас приши. Короче, капитан, это твои проблемы. Но если они скажут, что им на вверенном тебе объекте скучно было... — Все, отбай. — Дайте мне политуправление округа. Сидящий в засаде Кудряшов подключил микрофон к телефонному кабелю. Алеш, штаб. Полет управления. Полет управления, ответил Кудряшов, дежурный капитан Кудряшов. Что это вас так плохо слышно? Там поблизости от вас полковника Макарова нет? Полковник Макаров в частях Осименова. Симинов на курсах повышения. А кто есть? Подполковник Далидзе. Что это я такого не помню. Ну ладно, давайте подполковника соединяю. Слушает, Подполковник дали за служат, сказал Рис. Подполковник, ведь нам в бригаду корреспондентов не посылали. Как их корреспондентов? Краснец здесь ди, сейчас уточню. Запасы да, слали, буду делать репортаж, обеспечьте надлежащую встречу и гостеприимство. Это вопрос политической важности, об исполнении доложите лично мне. Ясно? Ясно, всё будет сделано, как в лучших домах. Корреспонденты будут довольны. Тяжёрдный. Йо. Машину Капе, я оформite праздничный ужин в офицерской столовой. По полной программе, чтобы всё тип-топ, и чтобы всё сверкало, как, ну сам знаешь что. Нас центральная пресса снимать будет, ясно? Так точно. Но ну, так не стойте памятником. Одна нога здесь, другой не вижу. Кудряшов и Резот включились от телефонной линии. Это у нас клуб, это столовая, это спортивный зал. Это наглядная агитация. За Комэлзом полит московских гостей со своим хозяйством. Кузнецов бесперерывно щёлкал фотоаппаратом. Вообще-то нас больше интересует не досуг, а, так сказать, боевая подготовка личного состава, боевые задачи вашей бригады. — Тогда пройдемте сюда. — Есть, — показал пивоваров глазами. — Вижу. Узел связи. Азимут сорок пять градусов. И на мгновение замер. — Есть, — сказал Кудряшов, наблюдавший передвижение корреспондентов в бинокль. — Азимут сорок пять. Похоже, вход в бункер вон за тем бараком. Резо поставил на плане части крестик. Место положения узла связи было установлено. Вечером корреспондентам газеты Красная звезда демонстрировали образцы местной экзотической флоры и фауны. Это заливное из окулейх плавников. Это салат из крабов. Это варенье из брусники. Это спирт из личинок запасов. Гушайте, гости дорогие. К ночи командование части утратило бдительность окончательно. Хорошо вам там в столице. Приехали, фотоаппаратами пощелкали, и можно ехать обратно, а нам тут жить. Тут, на краю земли, где дальше ничего уже нет, ничего. А вы знаете, что такое цунами? Это такая волна, которая как накатит, и все, и всех. Я три раза рапорт подавал. По здоровью, у меня легкий не к черту. Вот, послушайте. Кхе-кхе. Мне теплый климат нужен, или, в крайнем случае, Московского военного округа. Предлагаю тост за нашу хрустнознаменную военную печать. И от Москвы до Бреста нет такого места, где бы не валялись, валялись, ну, короче, в пыли. В три часа ночи, как было условлено, корреспонденты запросились на воздух, «Поснимать отражение ночной луны в море». В сопровождении ночштаба и еще кого-то из старших офицеров они завернулись за ближайший угол. «А море не там. Море в другой стороне», — сказали офицеры. «А это уже не важно. Руки». «Что руки?» «Руки за голову». «А это такой репортаж». «Ага, репортаж». Один из офицеров, ну, тех, что потрезвее, попытался оказать сопротивление, но упал». Получив удар солнечного сплетения, вы взяты в плен специальным подразделением X2. Все справки и уточнения у начальника спецотдела штаба округа полковника Свиридова. По условиям учений вы должны говорить правду, тем более вы в этом заинтересованы. "Почему?" переспросили быстрот развей ещё офицеры. "Чтобы мы не уточняли в рапорте, в каком состоянии взяли вас в плен?" Чтобы не усугублять вашу вину. Вы готовы ответить на наши вопросы? Задавайте. Соглаสนки в ноль офицеры, поправляя галстуки и застёгивая в темноте кителя. Где узел связи? Количество и состав караула? Сегодняшний пароль? Пароль "Стрыкоза" прочитал световой, передаваемый с помощью узконаправленного фонарика сигнал "Ризо". Теперь ходу. Через сорок минут, подрезав заграждение из колючей проволоки и сняв несколько сигнальных мин, они были возле пункта связи. Еще через десять минут пункт связи взлетел на воздух. Вместе со всей требухой. — Товарищ генерал, задание выполнено. Пункт связи отдельной морской бригады уничтожен. Потерь среди личного состава нет. — Кроме того... — Что кроме того? — Кроме того, часть уничтожена... Яступ ленино команду они отдельной морской бригадой. Кто из командований конкретно? Всё в командуне. Как там всё? Всё, кроме помпотехов. Он в это время убыл в краткосрочный отпуск. Ну вы отдаёте. Зачёт, зачёт, зачёт, зачёт. С оценкой отлично. Всем четвёрым.